Глава 16. Морской лев. СССР, Москва. 22 сентября 1945 года. Пассажирский Ту-12 снова собрал вместе штаб ВВС Первого Дальневосточного фронта. По звонку из Москвы было решено не распускать дружный коллектив, а просто перебросить к новому месту службы, в Вильгельмсхафен, где базировались авианосцы Советский Союз и Советская Россия. Желен вздохнул, глядя в иллюминатор. Жаль, что его 122-й полк остался на Дальнем Востоке. С другой стороны... Иван подумал о Лиде и невольно улыбнулся. Каких-то считанных дней, но ну и ночей, хватило, чтобы образ этой девушки накрепко угнездился в душе. Вот вспомнил о Лидочке, и сразу тепло стало. И хорошо, и славно. Нет, он помнит Алену, свою первую и единственную жену. Вот только как ему быть? Сейчас-то она молода, растит его сына. М «Да, тут-то и начинаются вопросы. Он, Жилин Иван Фёдорович, прожил долгую жизнь. Всякое бывало, и плохое, и хорошее, как у всех. Они с Алёной дожили до глубокой старости, и он сохранил жену. И теперь... Господи, о чем он вообще говорит? Что ему прийти посвататься к своей как бы жене? Бред. Для неё он маршал Рычагов, совершенно чужой человек, бывший командир полка, в котором служил и погиб ее муж, лейтенант Жилин. Что в этой совершенно фантасмагорической ситуации можно сделать? Помочь деньгами, продуктами, материи подкинуть на пелёнки-распашонки. Это да, он и дальше будет помогать семье своего второго «я». Хотя и сложно это, архисложно, Следить в чуже, как подрастает твой сын, и не иметь никакой возможности сделать или сказать больше, чем то дозволено постороннему человеку, пусть даже и другу. Ему очень хочется исправить им же допущенные ошибки, но как же это трудно. Гораздо проще наделать зла в образе секретного агента-диверсанта, чем сотворить добро подпольно, таясь, не выдавая себя. Было у него и такое намерение, вообще не жениться, не заводить семью, просто потому, что она уже есть, как бы. И вот в его жизни появилась Лидочка. Нет, он не строит планов, не загадывает наперед, живет и радуется, надеется на что-то. Можно даже сказать, что лишь теперь он почувствовал себя настоящим человеком, а не ущербной половинкой Рычагова. Цельность появилась, цельность натуры. А то, что обращаются к нему, не как к Ивану, так это мелочи. Вон Максим Исаев, он же Макс Отто фон Штирлиц. Лет 30 старался не вспоминать, что наречён Всеволодом Владимировым. А он чем хуже. В каюту заглянула стюардесса, мило улыбнулась и прощебетала. «Пристегните ремни, товарищ маршал, самолет идет на посадку». Штабные работники, помятые и замученные долгим перелётом, Вышли на поле центрального аэродрома. Николаев и Жмулев негромко переговаривались. Бубликов таращился на связистку Ниночку, а та надменно задирала носик. Жилин перехватил Лидин взгляд и улыбнулся. Девушка расцвела, а Иван не стал секрета разводить. Взял Лиду под ручку и сказал «Поехали». «Куда?» «Домой». Черный служебный ЗИС подвез маршала и его возлюбленную к дому на набережной. Бесстрастный лифтер доставил их на нужный этаж. Жилин отпер дверь своей квартиры, пропустил вперед Лиду, вошел сам и притворил створку за собой. «Вот тут я и живу», — сказал Иван. «Ничего себе!» — пробормотала девушка, разглядывая дубовые панели и расписные потолки. Увидав белый холодильник General Electric, она всплеснула руками. «У тебя и электроледник есть?» Так в тридцатых называли холодильники «электроледниками» или «рефрижераторами». Не обращай внимания, это все казенное. Я тут живу, как в гостинице. Не жалуюсь, нет, но это не мой дом. Дом это же не просто жилплощадь». Ну да, неуверенно сказала Лида. Доверчиво прижавшись к Жилину, она спросила негромко: А что с нами будет? В этот вопрос было вложено гораздо больше смысла, чем его позволяла вместить простенькая фраза. Иван подумал и сказал: Выходи за меня замуж. Лида подняла на него глаза и и без того большие они увеличились еще сильнее. «Товарищ маршал», — прошептала она, — «я простая девушка из деревни». «Так и я не графских кровей». «А если я соглашусь?» «Распишемся», — улыбнулся Жилин. «Будем жить-поживать до да добра наживать». «Я согласна». Ледяные руки обвили шею Ивана. Девушка подтянулась и всхлипнула. Жилин поцеловал ее. «Ты не знаешь?» — спросил он ласково. «Почему девушки плачут, когда им делают предложение?» «Это от счастья», — ответила Лида. Уткнулась ему лицом в грудь и замерла. Жилин молча улыбался, гладил девушку по спине и вдыхал аромат ледяных волос. Они пахли мылом земляничным. Иван ждал вызова еще вечером, но позвонили ему лишь утром, часов в девять. «Алло?» «Сталин, — говорит, — с прибытием вас, товарищ Рычагов». «Спасибо, товарищ Сталин. Я жду вас ровно в два часа». «Слушаюсь, товарищ Сталин». Положив трубку, Жилин обернулся и увидел в дверях Лиду. Стыдливо кутаясь в простыню, она таращила глаза и хлопала ресницами. «Это сам Сталин звонил?» — выдохнула девушка. «Сам», — улыбнулся Иван. Приблизившись, он подхватил на руки свое сокровище и потащил в спальню. Можно было еще часок поваляться. Ровно в два Жилин перешагнул порог сталинского кабинета. Кабинет был полон. Отовсюду сверкали генеральские и адмиральские звезды. Черняховский, Горбатов, Ватутин, Конев, Толбухин, Рокоссовский, Кузнецов. Все были здесь. Даже Жуков сжался в сторонке, находясь в полуопале. Перебрал маршал Победы с трофеями. Превысил всякий лимит терпения. Даже разгром Квантунской армии не слишком повысил доверие. Второй Дальневосточный фронт, которым командовал Жуков, играл вспомогательную роль. Пожимая протянутые руки, Жилин пробрался в уголок, где топтались Вершинин с Головановым. «О!» — обрадовался главный маршал. «Какие люди! Ты вчера прилетел?» «Ага. Думал сразу сюда, но...» «Да тут и без того дел хватало!» Неожиданно гул голосов стих, и послышался негромкий голос. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравия желаем, товарищ Верховный Главнокомандующий!» Скором ответили офицеры, — садитесь, если не хватит стульев, принесем еще. Военные расселись за длинным столом для совещаний. Вождь занял свое место и сказал, — товарищ Черняховский назначен командующим Первым Западным фронтом. Сейчас наметилось затишье. — Хм, доложите нам, как идут дела. Маршал Черняховский поднялся и подошел к большой карте. Командующие Вторым и Третьим Западным фронтом не могут покинуть войска, поэтому буду отдуваться за троих. Указка шлепнула по карте. Третий Западный фронт продвинулся на линию труа шалон сюрмарн марн -Мец. Второй Западный фронт теснит Англосаксах в Арденнах. Первый западный фронт проходит сейчас вдоль Рейна и охватывает побережье от Голландии до Дании. Англоамериканские войска остановлены на линии Дуйсбург-Бон. Сейчас мы готовимся к переходу в контрнаступление. На севере Германии войск противника нет, хотя были попытки высадить бойцов 82-й и 101 американских воздушно-десантных дивизий. Все три попытки потерпели полный провал. Замечу, что местные жители активно помогали нам в противодействии десанту, натерпелись бомбёжек бывших наших союзников. На сегодняшний день самые большие пакости творит так называемый Гранд Флит, Королевский военно-морской флот Великобритании. Ленкоры и крейсеры англичан постоянно обстреливают побережье у Эмдена, Вильгельмсхафена, Куксхафена. По данным разведки, готовится десантная операция наподобие нормандской». Сталин повертел трубку, кивая, и сказал, «Мы советовались с товарищами и сделали нужные выводы. Товарищ Рычагов, как по-вашему, что мы должны сделать для ослабления английского флота?» Жилин поднялся и спокойно сказал, В первую очередь необходимо разбомбить главную базу в Скапафлоу на Аркнейских островах. Но останавливаться на этом нельзя. Единственно, можно и нужно устроить морскую блокаду Британских островов, памятуя, что англичане чрезвычайно зависят от внешних поставок, можно начать тотальную подводную войну, но все это лишь полумеры. Пока мы не высадим десант в Англии и не оккупируем Соединенное Королевство, толку не будет. Сталин благожелательно кивал. «Мы пришли к тем же выводам, товарищ Рычагов». Поэтому вы назначаетесь командующим ВВС Первого Западного фронта. Садитесь. Товарищ Черняховский, помнится, Гитлер пытался захватить Британию? Да, товарищ Сталин. И как называлась немецкая операция? Зилье, товарищ Сталин. Морской лев. Операция немцам не удалась. Наша задача превзойти их и осуществить операцию Морской лев.